Глава двадцать «Сейчас 1236 я в Старбакс. И вот один из главных парадоксов на острове. Казалось бы, местные должны смотреть свысока на оплот сетевых кофейн, но здесь всегда не протолкнуться, а к месту выдачи заказов не подойти. Придурок в жёлтой шапочке перекрыл проход коляской. И что тут скажешь? Я не в духе». Вернулся Оливер. Между нами три столика. Будто всё построенное нами доверие испарилось. Мой любимый сериал снимают с экрана. Спасибо, Номи. А люди становятся сварливы, когда лишаются того, что смотрели запоем Я толкаю пустую коляску парня в шапочке, и он смотрит на меня так, будто в грёбаной коляске сидит недостойное подобие форти. «Извините», — говорю я. Пытаюсь забрать свой кофе. Он обдаёт меня ледяным взглядом, мне протягивают латта, и я очень стараюсь, Мэри Кей. Выхожу за дверь и жду. Оливер, разумеется, тут как тут. Выглядишь угрюмым, друг мой. У меня есть повод для волнения. Никому не нравится быть объектом слежки, Оливер. А мне всё равно, говорит он». У Минки прибавилось две тысячи подписчиков после фотосессии в бикини. Извращенцы пишут сообщения. Она счастлива. Я смеюсь. Да, на неё вроде даже Сет Макфарлийн подписался. На самом деле я не знаю, подписан ли на Минку грёбаный создатель Гриффинов, да это и не важно. Сет Макфарлийн сделал карьеру, о которой грезит толивер поэтому он отступает, бормоча что-то про накопившиеся электронные письма, но я-то понимаю, чем он займётся. Будет шерстить подписчиков Минки. Оливер машет мне рукой. Наслаждайся обществом, кошек, друг мой. Береги себя. Он заводит машину и открывает Инстаграм, как и ожидалось. И слава богу, потому что я остро нуждаюсь в личном пространстве. Я пытаюсь наладить нашу жизнь, но твоя дочь — параноик экстрасенс и у меня нет выбора. Так ведь? Придется остановить обновление твоего дома, как будто она выдала мне приказ о прекращении работы от какого-нибудь государственного департамента. Я всю ночь изучал отснятый материал в комнате шепота. Номи ни разу не посмотрела прямо в объектив, так что, думаю, мы в безопасности. Вряд ли она действительно их нашла. Однако вероятности Шелла Сильверстайна меня настигли, и пренебрегать ими нельзя. Номи в школе, а вы с Филом поехали к Лейле. Извини, что пропустил сеанс, но моя машина должна стоять у дома на случай прихода нянечки Оливера. Я выскальзываю через заднюю дверь. «Добираюсь до твоего дома. Спасибо лесу за прикрытие. Захожу и оставляю стаканчик с кофе на кухонном столе. Одну за другой снимаю все камеры высокого разрешения, и это нечестно. Даже с видеонаблюдением в доме ты ухитряешься скрывать от меня информацию. Я не знал о вашем сном и разговоре про Миланду. Видимо, вы болтали в машине или в библиотеке». «И как мне теперь с вами быть, грёбаное семейство Димарка?» Камеры сложены в сумку Шоппер. Ухожу тем же путём. «Я никогда не доведу тебя до белого коленя, как Фил. Мне всегда удавалось не упасть в грязь лицом. Сериал закончился, но знаешь что? Мне и так порядком наскучило смотреть на вас троих. Вчера вечером вам уже нечем было меня удивить». Я шагаю по тропинке вдоль моря и вспоминаю ваши разговоры слово в слово. «Ты же клялась, что миндальное молоко в холодильнике, эми «А ты клялся, что соберешь комод. Я бы собрал, если бы отвертки лежали там, где ты сказала. Намекаешь на то, что я из ума выжила, да?» «Ну, я-то пока в своем уме. Но женщину нельзя называть сумасшедшей». Так что нет, ты у нас мисс совершенство Слушай, Фил, кажется, твой перерыв в работе к хорошему не приведёт. Может, вернёшься на своё проклятое радио, чтобы не срываться на собственной семье? А я и не срывался бы ни на ком, будь в этом доме кофе. Купила я тебе кофе, я же сказала, всё в холодильнике. эми я смотрел в холодильнике, нет там никакого кофе. Кофе. Мой кофе. Я роняю свою сумку, камеры высыпаются на землю. и Зачем я набрал так много? Я заталкиваю их назад в сумку и бегу назад быстрее, чем когда-то в Нью-Йорке. Быстрее, чем в Литл комптоне Этого не может быть, это сон, дурной сон. Хотя всё не так плохо, как с кружкой мочи. Нет, всё ещё хуже. На стаканчике моё имя, он стоит на твоём кухонном столе. И проклятая тропа мешает мне на каждом шагу. Чёртовы бегуны и торчащие корни, убирайтесь с дороги! Вот почему все нормальные люди носят с собой термокружки. На стаканчике моё имя! Имя. У меня довольно распространённое имя, но в твоей семье нет ни одного Джо, а теперь один есть на чёртовом стаканчике, который может испортить мне жизнь, как кружка с мочой». Я хватаю стаканчик. Есть. Но тут открывается входная дверь, и это ты. И он. Я не успеваю уйти через двор и проскальзываю в ванную комнату. А там нет душевой кабины, нет окна, и я не могу включить свет. Вдруг заработает ещё и вытяжка. Я закрываю дверь в ванную. Она была открыта, когда вы уходили». А если тебе понадобится в туалет, что тогда? Мы же все рабы кофеина. Ну что, говоришь ты ему, а не мне, и тебе давно пора на работу вообще-то. Давай приступим? О, нет. Для близости момент совсем неподходящий Только не сейчас, когда я так близко. Он что-то бормочет. Ты открываешь шкафчик. Шуршишь бумагой, и каждый звук отзывается выстрелами в моей голове. «Ладно», — говоришь ты, — «вот договор. Обещаю перестать придираться к тебе по глупым мелочам». «Глупые мелочи», — говорит он, — «можно уточнить определение?» «Боже, Фил, не цепляйся к словам. Нам нужно с чего-то начать». «Нет, Мэри Кей, ты можешь просто уйти». Он вздыхает. Но ну хорошо. Так что мы подразумеваем под глупыми мелочами?» «Эх, ты, крыса! Ты есть глупая мелочь! И мне ещё труднее быть статуей с кружкой мочи в руках. То есть кофе. Кофе. Ты прекрасно всё понимаешь, Фил. Комод, домашние дела». Он молчит. Тишина хуже выстрелов. Что означает тишина? Вы сверлите друг друга взглядами? Или обратили внимание на закрытую дверь ванной, которую всегда оставляли открытой? Твой голос звучит ровно. Просто скажи, что тебя не устраивает. Только не корми меня чепухой про то, как трудно быть уязвимым. Трудно бывает лишь тем, кто на самом деле уязвим я безумно тебя люблю взгляни на меня сейчас я олицетворение уязвимости но не знаю говорит он я надеялся ты скажешь эми черт возьми я не хочу идти на вечер кино знаю фил а ты знаешь что я организовала этот вечер да уж и должна туда пойти эми — Я в замешательстве, Фил. Раньше я тебе нравилась такой, какая есть. — ты и сейчас нравишься такой, какая есть. — Раньше ты повторял, как сильно я тебе нужна, потому что я всё планирую, обо всём забочу и заставляю мир вращаться. А теперь я тебе как будто в тягость. — Эм, ребята приезжают всего на один вечер. — Верно, как и в прошлом месяце. И два месяца назад. Но они же будут играть. Ну, это, конечно, веская причина. Ты очень занят, столько важных дел. Вот видишь, когда я пытаюсь с тобой поговорить, ты сразу на меня набрасываешься. Я набрасываюсь? И это по-твоему разговор? Ты швыряешь ручку о пол. Слава богу, он не в мою дверь. Ты заботишься о нем, хочешь с ним поладить, напоминаешь, что ты рядом, он тебе не безразличен. «Я всю жизнь хожу на мероприятия в одиночку. На день открытых дверей в школе, потому что ты отсыпаешься. На дни рождения, потому что ты в студии записываешь радиошоу. Я хоть раз пожаловалась?» «Нет. И когда я прошу об одном единственном вечере, вот что я получаю». «Дай мне немного времени. Я исправлюсь. Даже Лейла это заметила». «Ты хотела, чтобы я взял перерыв на радио, и я прислушался? Взял перерыв?» «Верно. И свободное время решил посвятить, конечно же, своим парням». «Ты плачешь. Скучаешь по мне. У тебя нет сил больше терпеть. Ты прыгаешь выше головы, а он и палец о палец не ударил, а теперь утешает тебя». Небось, по спине похлопывает, словно собаку. «Ладно», — соглашается Фил, — «подпишу твой договор. Пойду на вечер кино, а потом займусь комодом, чтобы у тебя не было повода меня пилить». Ты облегчённо вздыхаешь. Наверное, обнимаешь его. «Ну вот», — говоришь, — «у нас получается». «Нет, чёрт подери, нет, никуда он не пойдёт. Для него этот договор ничего не значит». И он так яростно хватает пальто, что чуть не прокидывает стул. «Ладно, — говорит, — я отлучусь, мне пора на собрание». «Он тобой манипулирует, Мэрикей. Даёт понять, что ты виновата в его зависимости, как и во всём остальном. И это чушь собачья». «Ему повезло! Больше всех в мире!» «Ты высмаркиваешься. Наверняка в полотенце, потому что бумажных салфеток я на кухне не видел. И просишь у него прощения. Иногда мне кажется, Фил, что ты не замечаешь хорошего. Я имею в виду... Ты же знаешь, почему я выбрала такой фильм?» «Он сопит и кряхтит». «Много лет назад ты запала на него, а Ланис Моррис бы от отвращения, потому что Фила, уж извини, привлекательным не назовешь. Но я промолчу из вежливости. Это древняя история, и я тебя прощаю. Ты была молода, и теперь выбиваешься из сил, пытаясь спасти свой скучный брак». Ты настоящий боец, и потому имеешь право на победу в своей битве. Я это признаю. Я это позволяю. Ведь мы с тобой даём друг другу дышать. Вот и сейчас ты отпускаешь Фила, чтобы он успел перед собранием зайти в магазин за отвертками, будто знаешь, что я дожидаюсь вашего ухода. Тебе пора возвращаться в библиотеку. Ты сказала сотрудникам, что идёшь выполнить кое-какие обязательства, а твой брак одно — одно сплошное обязательство. Входная дверь захлопывается. Вы оба, наконец, ушли. Включаю свет, дышу. Что за новый мир открылся передо мной благодаря тебе, Мэри Кей? В старом мире я однажды забыл кружку с мочой. И оказался на краю пропасти в Лос-Анджелесе. А в нашем мире я забрал стаканчик, и он из бумаги. Он распадется. что же сегодня радует. Серое небо становится синим, и я в безопасности. В стаканчике нет мочи. Никогда не было. Там всего лишь кофе. И я выливаю его на влажную землю. Она постоянно влажная и выбрасываю стаканчик в мусорный бак, и наш с тобой мир мне нравится. Даже очень. Мне нравится белка, сидящая неподалёку, нравится женщина в спортивной куртке, нравится её весёлый чёрный лабрадор, и я сияю. Улыбаюсь от уха до уха и понимаю, почему все любят страшилки. Такие истории разгоняют кровь. Когда хороший парень избегает неприятностей, оправдывая ваши ожидания, это означает, что впервые на несправедливой, умирающей планете хороший парень победил. Чувствую прилив вдохновения. Пишу твоей крысе. «Слушай, ко мне приехал старый друг, твой большой фанат!» «Мы на Док-стрит, и если вдруг здесь появится Фил Демарка, ни на что не намекаю». Два часа спустя сижу за столом для пикников в лесу у пристани, когда появляется крысиный драндулет. Он выходит из машины, самодовольный, как никогда. «Джей», — говорит он, — «тебе сегодня повезло. Где твой приятель?» «Вот черт», — говорю я, — «надо было тебе написать». Мой друг умчался на свидание с какой-то цыпочкой, которую встретил в аэропорту. Фил сдувается, словно воздушный шар. Бедняга только что сделал пост в Твиттере о том, как он любит удивлять Филистимлен. Поджигает Мальборо Ред. «Ладно, невелика проблема», — говорит он. «Я хоть из дома выбрался». Прислоняется к дереву рядом со столом. «В этом весь Фил. Вечно прогибается под обстоятельства». «У тебя всё нормально?» «Ага», — говорю я. «С матерью не всё гладко, в остальном сойдёт». Филу сейчас очень себя жаль. Он летел сюда со всех ног, чтобы поразить фаната, и теперь вынужден слушать мои жалобы на мать. Ха! Ему приходится спросить меня, что случилось. «Дерьмо собачье», — говорю я, — «даже не знаю, с чего начать». «Женские причуды?» Я киваю, он фыркает. Как раз с ними сражаюсь. В яблочко. «Поссорился с женой?» «Я в буквальном смысле борюсь за свою жизнь. Пока не проживешь в браке двадцать лет, не поймешь». Типичный нарцисс. «Мы с ней, конечно, ходим к психологу, потому что оба наломали дров, но сегодня... Сегодня мои ребята приезжают в город». «Да ладно, а где они будут?» И он не раскрывает подробностей. «Пока. Я хочу сказать... В общем, эти ребята для меня важны, чувак. А жена ведёт себя так, будто она мне мать. У них такое бывает. В голове что-то перемкнёт и начинается. Боже, она запрещает тебе видеться с парнями? Хочет, чтобы я пошёл с ней смотреть кино. Мол, я обязан. Недавно проштрафился». «Серьёзно, — говорю я, — она же знала, что выходит за хулигана!» Он улыбается. «Верно, — подметил. Я ни черта не понимаю в семейных отношениях. Вот уж точно. Но для меня брак вроде гитары. Чтобы сочинить музыку, струны должны быть натянуты». Ил выпускает кольцо дыма. «Ученик достоин своего учителя, как я посмотрю». И я продолжаю, Мэри Кей. Советую оказывать сопротивление, быть тем самым бунтарём, за которого ты вышла замуж. Фил бросает сигарету в лесу, грёбаный недоумок, и я мучаюсь неизвестностью. Он выпускает кольцо дыма. «И так, — говорит, — ты хотел бы познакомиться с моей группой?» Через пару часов мы с Филом уже в городе. Мужики на свободе. Готовы бушевать. Он закуривает сигарету, а я нащупываю во внутреннем кармане нож от Рэйчел Рэй. Разумеется, я взял с собой оружие. Это большой город, а нам известно, что город — это вам не кедровая бухта. Ему надо позвонить некоему Реди Фредди и убедиться, что мне тоже можно прийти. А я проверяю твой инстаграм. Ты выложила фотографию, подготовка к хэштег «Ночь свидания». И на тебе платье в цветочек, как у Вайноны Райдер, которое тебе не идёт. Фил сбрасывает звонок и вздыхает. Господи, опять прицепилась ко мне со своим грёбанным вечером кино. Ты ей сказал, что не пойдёшь. Сказал, что у меня важная встреча. Пусть знает, как меня донимать. Мы садимся в такси. «Убер заказывал я, ведь для меня это большая честь». Фил читает лекцию о музыке. «Хм, никогда не слышал о такой группе. и Если водитель поставит мне одну звезду, то будет прав». Я проверяю, выключен ли звук на телефоне, и вижу ещё одну фотографию в твоём Инстаграме. «Ты переоделась в красную футболку», намекаешь на красное ложе и пижамные штаны. Вайнона в приступе депрессии. Ты выглядишь напуганный, побеждённый. Ты понимаешь, что Фил не придёт, чтобы исполнить роль мужа. Может, тебе пора сдаться? Фил издаёт стон. Ещё одно сообщение. Женщина, отстань ради бога! Я молчу, а Фил обращается к водителю. Слушай, друг, мы выскочим прямо здесь. «Мы стоим на тротуаре в двух кварталах от бара. Фил просит меня подождать». «Всё нормально?» «Да», — говорит он, — «я только позвоню». Он прислоняется к ближайшей стене. «Чёрт, неужели собрался звонить тебе прямо сейчас? Я ухитрился разделить дружбу с Филом и наши с тобой отношения, хотя в грёбаной кедровой бухте это ох, как нелегко». «Если он позовёт меня к телефону, чтобы я подтвердил его алиби, нам конец». Он молится. «Не отвечай, не отвечай, не отвечай!» И я на сей раз с ним солидарен. «Не отвечай, не отвечай!» И он чуть не выпрыгивает из ботинок. «Голосовая почта!» Закуривает и пыхтит дымом, не вынимая сигарету изо рта. «Слушай, Эм, мой куратор считает, не стоит мне идти на твой вечер. Психотерапия помогает, но мероприятие для меня это слишком». «Да он не музыкант, Мэри Кей. Он актёр». «Я в городе, и дело даже не в парнях. Просто не могу я строить из себя интеллигента ради твоих книжных червей. Я люблю тебя, Эм. Только не могу составить тебе компанию. Не сегодня». Он подмигивает мне. Ты же понимаешь, сама говорила, это всего лишь на один вечер. Клянусь, комод завтра будет готов. Люблю тебя, детка. Каким-то чудом меня не стошнило прямо на тротуар. И мы идём в пап-трактор. Я такого не ожидал, хотя стоило бы. Головорезы у дверей похожи на гипсовые статуи. У каждого выдающаяся нижняя челюсть — мечта стоматолога-хирурга — И в глазах читается надежда, что сегодня никому из посетителей не вздумается применить перцовый баллончик. На стене у входа плакат, пестрящий громкими обещаниями. «Любой религии, любой национальности, любой ориентации, любого пола, мы на вашей стороне при любых условиях, и здесь вы в безопасности». Готов поспорить, что охранники мучатся на плакат каждую ночь. «Ладно», — говорит Фил, — «сначала работа. Познакомлю тебя с парнями после выступления. Сейчас, когда они на нервах и всё такое, лучше не подходить». Я с радостью прячусь у барной стойки, как застенчивый фанат. А ребята что-то совсем не рады видеть Фила. У них даже не настоящее выступление. Тут просто вечер свободного микрофона и мне хочется запрыгнуть на стойку с воплем. Вы даже не Уоррен Зиван! Ни один из вас!» Уоррен Уильям Зиван, 1947-2003. Американский рок-музыкант, чье творчество отличается крайне саркастичным подходом к жизни. «Телефон жужжит. Ты добавила еще одно фото, и на него грустно смотреть». Реальность кусается, это уж точно. Пришло всего четыре пары — Нафталины и двое молодожёнов, недавно сюда переехавших. Все они в костюмах, и ты в своей красной футболке застряла в кусачьей реальности без Бена Стиллера и без строя. И знаешь что? К чёрту огромную говноглазую семейку, к чёрту парочку в вязаных тюбетейках — Как они посмели так с тобой поступить? Твоя крыса умоляет парней не выходить на сцену. Мол, вы испортите нашу репутацию. Звук отстойный. Но реди Фредди молчит, а крошка Тони бубнит, что никогда не бывает всё идеально. И они напоминают моих котят. Наших с тобой котят. Ребята уходят за кулисы, чтобы размяться, а Фил свистит мне, как собаки. Я подчиняюсь и иду за ним ближе к сцене под бормотание про ужасный звук и полный провал. Одна группа сменяется другой, ты больше не выкладываешь фотографии, а тут многолюдно и громко. Я читал «Убивая Еву» и смотрел сериал «Убивая Еву» и мог бы всадить Рэйчел Фила прямо здесь, на танцполе, Однако тогда владельцам паба придётся снять плакат, сулящий всем безопасность. Я не настолько бессердечен. Я не заставлю трактор расплачиваться за грехи Фила. Он толкает меня локтем и кричит в ухо. «Видишь, как у них басист танцует? Запомни, чувак! Таких танцоров басисты не бери! Он должен чуять музыку руками, а не бёдрами!» Смотрю на телефон. Новых снимков нет, ты действительно сдалась. Спорю, ты уже дома? Плачешь. Собираешь его вещи в мешки для мусора и выбрасываешь в окно. Я заслужил грёбаную передышку. Поэтому говорю Филу, что хочу промочить горло и пробираюсь через толпу. Бармен кричит мне в лицо. «Что выбрал?» Он берёт мою карточку. Я заказываю водку с содовой. Бармен не торопится. стаканы пластиковые... И я поднимаю глаза. «О, нет. Это ты. Ты здесь. Стоишь в трёх метрах от меня в своём костюме, и мой план потерпел фиаско. Крыса наверняка захочет познакомить тебя со своим фанатом. Моя карточка у бармена. А ты обнимаешь крошку Тони, и группа выходит на сцену». «Я старался ради тебя, а ты пришла сюда, чтобы помириться с грёбаной крысой. И теперь ты оборачиваешься, и чёрт тебя дери, Мэри Кей, ты меня заметила?»